Лесная зона на окраине Екатеринбурга. Тебе нужно просто сидеть и слушать меня. Я буду с тобой говорить о чём-нибудь, а ты отвечай. Хорошо? Ромашов положил руку на спинку соседнего кресла. Он сидел за рулём. Старенькая Нива не имела подголовников. А потом рука следователя легла на плечи Сибагатуриной. Гульнара смущённо опустила взгляд. "А о чём мы будем говорить?" спросила она. "Ну, о чём-нибудь, что интересно и тебе, и мне. Неужели мы не найдём о чём говорить? Вот ты, например, собираешься на концерт. Недавно в прокуратуре билеты разносили. Кто там приезжает, я, правда, забыл. А, это Протянулась Ибогатурина и отрицательно поматала головой. "Нет, Иван Викторович, я слушаю русский рок, по псу не люблю. Не любишь?" "Я тоже не люблю. А ты разбираешься в музыке?" Ромашов немного приоткрыл окно машины. "Эх, жалко, я не курю. Надо бы осмотреться вокруг, повод нужен. Ты не куришь?" "Нет", ответила Сибогатурина. "Вот и у меня ни одной сигареты в машине нет." Следователь взялся за ручку дверцы. «Знаешь что?» «Я все-таки сейчас выйду. Пройдусь до кустов и обратно, а ты пока возьми зеркальце. Есть у тебя?» «Да, маленькое». «Вот и отлично. Возьми и посмотри, что сзади». «Только не оглядывайся», — напутствовал он. «Сделай вид, что красишь губы». Сыщик вышел из машины. Его нива расположилась на поляне, окруженной со всех сторон лесом, Недалеко от того места, где было совершено второе нападение, Ромашов свернул с дороги и проехал несколько метров по траве. Дорога в обе стороны хорошо просматривалась. Следователь решил, что это наилучшее место для приманки потенциального преступника. Гульнара для этого случая надела открытую кофту с декольте. Сам Ромашов был в удобной джинсовой одежде. Оба сотрудника прокуратуры были вооружены пистолетами. Я сейчас, Ромашов хлопнул дверцей. Он прошёл пару десятков метров, а затем скрылся в кустах. Через минуту вновь появился на поляне. Ты поставь зеркало на полку, посоветовал сыщик напарнице, возвращаясь в её общество. Так, чтобы видеть отражение сзади. И следи, что слева от меня происходит. Мне неплохо видно всё, что происходит впереди, справа и позади машины. Я буду иногда нырять в кусты. Не упускай оружие из рук, поняла? Ты вообще хорошо стреляешь? Неплохо, в институте учили. Мы на стрельбище ездили, с 50 метров попадала в мишень. А вы думаете, это пригодится? Гульнара повернулась к сыщику. Ромашов посмотрел на её лицо. Волосы девушки были распущены и мягкой волной струились по плечам. Не знаю, честно ответил он, хотя ему очень хотелось сказать ей что-нибудь другое. Более обнадеживающе. Я должен предупредить тебя, если что, стрелять только на поражение. И главное, береги себя. Я и так взял на себя слишком большую ответственность, втянув тебя в это дело. Ну что ж, если для дела надо, сы богатеньна пожало плечами. Может, торт разрежем, а? Как ты на это посмотришь? Следователь обернулся назад. Бросив мимолётный взгляд в сторону леса, он взял с заднего сиденья пластиковую коробку с тортом. Крема сколько, вкусный, наверное. Ты любишь сладкое? Давайте я разверну. Гульнара взяла из рук Ромашова коробку. На верхнем корже красовались огромные белые и розовые розы из воздушного крема. Конечно, вкусный торт, по виду ясно. Где покупали? Секрет, Ромашов улыбнулся. Не скажу. Заказал специально. Достань в бардачке ножи, пожалуйста. Гульнара откинула крышку ящика. А как же мы без чая? спросила она. Надо было хотя бы минералки купить. Если бы я знала. Не волнуйся, успокоил девушку сыщик. У меня всё продумано. Всё должно быть до полинно. Мы же всё-таки влюблённая пара, как никак. Подожди, достану в багажнике. Ромашов взял с полочки около коробки передач свой пистолет. исунул его в карман, затем снова вышел из машины. Гульнара наблюдала за его действиями в зеркальце, установленное ею перед ветровым стеклом. Ромашов, оглядываясь по сторонам, обошёл машину и открыл багажник. Так-так-так, где тут наша бутылочка? Он достал шампанское. Вот всё как надо. Ромашов продемонстрировал себе богатуриной бутылку советского. Ну как, спросил он, садясь обратно в автомобиль. «Вот тогда! Вот только стаканы забыл!» – посетовал он. «Что же делать?» «Сделаем вид, что пьем из горлышка». Гульнара принялась резать торт. «Да, кстати, пить придется только тебе, я за рулем», – предупредил сыщик. «А я не пью почти», – сказала Сибогатурина, выкладывая на крышку от упаковки торта большой кусок с розой на верхушке. «Совсем не пьешь?» – Ромашов принял у нее коробку. Ну, так, немного по праздникам. Он кивнул. Значит, у нас сегодня будет праздник. Должна же ты как-то компенсировать нервные затраты. А я совсем не нервничаю, даже странно. А вы? спросила Гульнара, отрезая второй кусок торта. Мне нельзя нервничать. Когда я думаю о Деле, у меня не остаётся места для нервов. Следователь воткнул в торт ложку. Кусок накренился и едва не соскочил с импровизированной тарелки. «Темнеет уже. Как же мы увидим в темноте, что к нам приближаются?» Гульнара стала снимать с верхнего коржа крем. «И все же нам будет лучше видно их, чем им нас!» Сыщик взял бутылку шампанского. «Ты позволишь, я угощу тебя? Спасибо!» Раздался громкий хлопок, и Гульнара инстинктивно потянулась рукой к оружию, Что это было, спросила она. Ромашов рассмеялся. А говоришь, не нервничаешь. Это я шампанское открыл. Да, застрессировали тебя на этой работе. Всё-таки не женское это дело, криминалистика, философски произнёс он. Я уже сожалею немного, что втянул тебя в это дело. Да что вы такое говорите, Иван Викторович? Себагатурина даже обиделась. Нельзя так, чтобы везде одни мужчины были. Однако сыщик видел, что, когда она подносила торт к рту, рука ее едва заметно дрожала. «Давай я отвезу тебя обратно в город», – предложил он. «Иван Викторович», – девушка надула губы, – «я никуда не поеду». «Ух ты какая! А говорят, восточные женщины мягче воды». «Молодец!» Ромашов передал Гульнаре свою коробку с тортом. «Поставь ее назад. Заодно посмотри, как следует, что там в посадках». Мне теперь правая рука нужна для другого. Темнело быстро. Небо стало заволакивать тучами. Там, где 5 минут назад были отчётливо видны стволы деревьев, теперь покачивались на ветру серые тени. "То уж извини, выпить придётся из горлышка", сказал Ромашов. "Да ладно, чего уж", Себогатурина решительно приняла из рук сыщика бутылку, а затем приложила её к губам. Ромашов на мгновение остановил взгляд на лице девушки. В полутьме её глаза, волосы и овал лица казались ещё красивее. Псыщик взял левой рукой её руку и осторожно притянул к себе. Правая на всякий пожарный крепко сжимала рукоятку скифа.